Голова вторая. Всю дорогу до аэропорта Жанну горызла совесть. Надо было подойти к полицейскому, сказать, что это не самоубийство. Что она знает... А что, собственно, она знает? Что? Кто-то подбрасывает ей рисунки самолётиков, и на этом основании она решила, что этот псих убил её психотерапевта? Стоп. Псих убил психотерапевта. Смешно. Было бы, если бы не было так грустно. Зачем этому психу убивать Элону? Тем более, что они уже договорились, что пока не будут продолжать сеансы. Какой смысл? И есть ли смысл в действиях психа? Опять же, с чего она решила, что её преследует псих? А кто? Кому в здравом уме понадобится терзать её этими рисунками? Раньше Жанна грешила на Диму. Бывший парень долго не мог смириться с разрывом их отношений. Но чартер с хоккеистами и дальнейшее пребывание в Самаре вроде исключили Диму из числа подозреваемых. А вдруг она ошиблась, и это всё же Дима. Значит, Илону убил тоже он. Узнал, что сеансы Жанне больше не нужны, то есть она избавилась от аэрофобии, и решил её снова напугать или впутать в разборке с полицией. Ведь только чудом Жанна приехала после полиции, а не до. От всех этих путанных мыслей она чуть не пропустила поворот к аэропорту. «Так, соберись», — приказала она себе. «Тебе ещё работать сегодня». Но голова не хотела включаться. Настолько, что она даже подсапалась с Натальей. «Что ты как свёкла маринованная?» — шепела Наталья. «Коробки с соком путаешь. Что с тобой? Ильясик ночью плохо ублажил». «За собой последи», — огрызнулась Жанна. «Тебя два мужика углажить не могут, раз ты такая дёрганая стала». Наталья обиженно поджала губы, и больше они не разговаривали. Хорошо, пассажиры архангельского рейса, как правило, неприхотливы. На вишнёвый сок вместо апельсинового не ругаются, кнопку вызова не терзают каждую минуту, глупых вопросов не задают. Рейс короткий. Такой же короткий отдых перед подготовкой воздушного судна к обратной дороге. И снова взлёт, зелёные и коричневые квадраты земли под крылом, посадка. Всё это время Жанна прислушивалась к себе. Накроет ли волну неконтролируемой паники, собьёт дыхание, свяжет внутренности тугим узлом страха. Страх накрывал, но терпимо. Лишь проводив последнего пассажира, она смогла вздохнуть с некоторым облегчением. Обошлось. И тут же пришли сомнения. Сегодня она, может, продержалась на старом запале. А потом... Жанна решилась прервать сеансы, зная, что Илона Юрьевна быстро поможет, если страхи вернутся. Теперь же её нет. Нет. Паника накатывала и отступала, накатывала и отступала. За ней пришла тошнота. Наталья смотрела на неё со все возрастающей тревогой. «Так, ну-ка осадись», садись велела она, когда они, закончив после послеполетный осмотр, подписав все документы, пришли в раздевалку. «Выкладывай». Жанна помотала головой и опустила её низко между коленями, так же, как это делают пассажиры во время аварийной посадки. Наталья быстро налила ей воды, знаками отогнала любопытных стюардесс из других экипажей. Села рядом, подождала, когда Жанна выпьет, и отобрала у неё стакан. «Ты часом не беременна? У тебя лицо даже не белое, зелёное?» Жанна шумно выдохнула, подышала, как учила Илона. Снова вздрогнула от воспоминаний. Вот бы удивилась Наталья, если б узнала, что у них с Ильясом так ничего и не было. Поцелуи не в счёт. Зато какие поцелуи. Губы против воли растянулись в улыбке, что тут же было истолковано Натальей в нужную ей сторону. «Айда, лётчик! Айда, сукин сын! Приземлился таки на запасной аэродром!» Жанна посмотрела на неё и промолчала. Объяснять что-то сил не осталось. Домой бы добраться. паника отпустила Вопросы остались. А поделиться не с кем. Как так получилось, что у неё нет ни одного близкого человека? После Тани она так ни с кем и не сошлась. С Натальей они дружили, но исключительно на работе. Общение вне рейсов не сложилось. Наталья в гости особо не звала, навязываться Жанна не умела, да и не хотела. Других приятных ей людей кругом не наблюдалось. С недавнего времени в её жизни появился Ильяс. Но и тут возникли свои сложности. При каждой встрече они словно приглядывались друг к другу, прощупывали границы, иногда просто наобум, иногда сознательно. Она ему нравилась. Это она знала точно, он сам сказал. «Ну как сам?» Она спросила. «Я вам нравлюсь, второй пилот Камаев? Или вы так, запасной аэродром присматриваете?» Ильяс тогда вспыхнул. Жанна знала, что под запасным аэродромом пилоты подразумевают любовниц. «Жены у Камаева нет, но есть же подруга. Должна быть. Не может быть, чтобы такой экземпляр сох в одиночестве». Именно это она ему и заявила, когда выложила свои мысли насчёт его холостяцкого статуса. «Так, чтоб ты ничего себе не придумывала, отвечу. Но больше таких глупостей не спрашивай», — заявил он, когда кровь отхлынула с его смуглых щёк. «Дамы сердца у меня нет. Пока нет. Вкусы у меня консервативные, я атеист, но моя семья нет». Это я тоже должен учитывать. К тебе я присматриваюсь, но вряд ли ты подойдёшь. Твои моральные устои меня тревожат». От такой прямоты краснеть пришлось уже ей. В этот момент она его возненавидела. Она что, повод давала считать себя развратной женщиной? «Ты!» Она зашипела не хуже кошки, которые наступили на хвост. «Да чтоб у тебя закрылки отвалились! Тоже мне нашёлся поборник нравственности. На себя посмотри!» Я с начальниками хотя бы не сплю, и с их жёнами тоже. Он захохотал так, что даже голову запрокинул, так ему было весело. Вот бы я удивился, если бы ты с жёнами. Вся злость её тут же прошла. Она ткнула его кулаком в бок. Дурак ты, Камаев, и шутки у тебя дурацкие. Знаю, уже совсем серьёзно кивнул он. У меня нет чувства юмора. Так что подумай, твой ли это рейс? Знаю, чего ты такой наглый, буркнула она. «Считаешь себя неотразимым. Пассажирки от семи до семидесяти от тебя млеют. Вот и зазнался. Но «Ну, не думай, что я тоже...» Тут он её поцеловал. Слова как-то сами иссякли, как и мысли, и время, и пространство. Вот на воспоминания об этом поцелуе одном из тех, которые она бережно хранила в укромном уголке памяти, и среагировала приметливая Наталья. «Жан, ты меня тревожишь. Точно не в залёте? Проверься, слышь? «Такие перепады настроения, то слёзы, то смех. Помереть можно». Наталья скорчила гримасу, а Жанна впервые за день рассмотрела её под ярким светом потолочных ламп. «Наташ!» — протянула она и сделала круглые глаза. «Вот сейчас ты меня тревожишь». Гримаса на лице Натальи стала ещё печальнее. Уголки губ опустились скорбной скобочкой. «Сама не знаю, как вышло», — пробормотала она. «Я в полной заднице!» «Да ладно! Вы же хотели смешаний!» «Ну, подумаешь, чуть раньше, чем планировали!» «Так да то смешаний!» Жанна беззвучно ахнула. «Антон!» Смазливый бортпроводник, с которым у Натальи в том памятном на приключения самарском рейсе случился внезапный роман. «Ну, как внезапный?» Антон долго нарезал круги вокруг и около, пока не добился своего. Его настойчивости можно только позавидовать. Вот бы ей капельку. Может, давно бы уже определилась в своих отношениях с Камаевым. Бррр. Опять этот второй пилот занял её мысли. Вечно лезет без спросу, куда не просят «А ты уверена?» Наталья лишь плечами пожала. «Ни в чём я не уверена», — понизив голос, ответила она. «Но есть вероятность, что это не от Мишани. И что мне теперь делать? Аборт? Муж не поймёт». Тайком от него. А если узнает? Это точно развод. Сразу. Он у меня знаешь какой? Неревнивый, нет. Иначе не летала бы я так долго. А принципиальный. Мол, между нами не должно быть тайн. Это залог любви и всё такое. А если ничего не делать? Оставить как есть. Ага. А на кого будет ребёнок похож? Хорошо, если в меня. А если в Антона? Они же с Мишаней совсем разные. Совсем. Это если от Антона. «А если всё же от Миши?» «Так как я узнаю?» Натальин голос сорвался на СИП. «Вот всегда говорила, что от мужиков одни неприятности. Чёрт меня дёрнул с ним связаться. С Антохой. Просто бес попутал не иначе. Хорошо тебе. Если в залёте, то Камаев твой обязательно женится. Знаю таких. Из одного чувства долга в ЗАГС потащит. Меня не надо в ЗАГС. И чувство долга тоже лишнее». Жанна встала. Как-то чужие проблемы, да ещё такие, перебили весь ужас этого длинного дня. Домой пора. Не высыпаюсь последнее время. Пора, — согласилась Наталья. Мишаням он уже сообщение ворох понаписал. Ждёт. А я ему в глаза не могу смотреть. Веришь? Вопрос ответа не требовал Жанна и не ответила. Помахала рукой на прощание и тоже пошла к выходу. Камаев летит сейчас где-то над средней полосой в облаках и знать не знает, какие тут страсти на земле разыгрываются. И Антон тоже где-то летит и тоже ничего не знает. Может, ей с ним поговорить? Нет, не о Наталье, упаси Боже, о том, что случилось с Илоной Юрьевной. Антон, за видимостью пошляка-юмориста, скрывал неплохой логический ум. К тому же он с Жанной никак не связан, просто коллеги. Спросить у него, что ли? Она и спросила. Словно зверь на ловца, Антон вырулил на неё с чемоданчиком. Прилетел из Челябинска, выглядел сонным, всё же разница в часовых поясах сказывалась. Они сели в кафетерии, взяли по кофе и круассану. Антон даже не удивился, когда Жанна предложила посидеть. Потом, по его наводящим вопросам, стало понятно, что у него тоже был свой интерес. «Тяжёлый рейс?» Антон всыпал в кофе порцию сахара. «Болтанка?» Жанна провела рукой по лицу. Стереть бы всё ужасное, снова стать беззаботной и лёгкой, но жизнь уже навесила свои вериги на плечи. Попробуй стряхни. Да, так. Слушай, правда, что нас купили? Купили, Антон фыркнул. У них это называется слияние дружеское. Дружески схומячили. Ага. И что теперь? Антон развёл руками. Жанна чуть прищурилась, рассматривая молодого человека. Умён, красив, для кого-как, конечно выпендрёжник, но не зазнайка, несмотря на папу начальника. «Ты такой спокойный, потому что тебя папа по-любому пристроит? Фу, как некрасиво попрекать меня родителям! Да и не такой уж он большой начальник. Но да, знает, куда подойти, кому что сказать. А что, протекция нужна?» Кофе выплеснулся на блюдце. Жанна подсунула под салфетку. «Ну тебя, сама как-нибудь. Тяжёлый день просто». «Скажи, вот как быть, если ты точно знаешь, что человек не покончил с собой, а его убили?» «О-о-о!» Антон выразительно выкатил глаза, опушённые густыми ресницами. «Обзавидоваться можно. Даже спрашивать не буду, что и как. Одно скажу. Ментам на это пофиг. Даже слушать тебя не станут. А что? Тебе снова захотелось поиграть в сыщицу? Мало тебе, Самара, и хоккеистов? Думаешь, бесполезно к ним идти? А как же улики?» «А чего ты сразу им мне сказала? Так, мол, и так». Тут Антон глянул на часы и сполз высокого стула. «Так, всё, бегу. Ты на корпоратив-то едешь?» Видя недоумение на её лице, Антон усмехнулся. «Жанет, ты, как всегда, витаешь в облаках. Вернись на землю, рейс окончен. В эти выходные у нас в загородном крутяцком отеле корпоратив. Официально для подведения итогов. Неофициально. Начальство хочет посмотреть сотрудников. Оценить, так сказать. Новое начальство. Там же и объявят о слиянии. Так что всем быть велено. За исключением тех, кто в небе. Или ты на корпоративе, или в небе. Или тебе скажут «прости, прощай». Да, мне и так скажут «прощай». А не факт, а не факт. Всё, ушёл. Жанна тоже пошла на выход, увлекая за собой синий форменный чемоданчик. Ей вдруг стало жалко этого чемоданчика и своей лётной формы. Синий с голубыми вставками и оранжевым шейным платочком. Вряд ли новое начальство сохранит их прежние цвета. Это если её возьмут на работу, а не попросят вежливо или не очень на выход с вещами. В сумочке задребежал зумер. Кто-то звонил. Жанна подумала, но всё же достала телефон. «Жанна Викторовна, Малинин беспокоит. Зайдите ко мне, надо поговорить». От неожиданности Жанна выронила ручку чемодана, и тот грохнулся на пол. Анатолий Борисович, да я уже домой еду, попыталась соврать она. Может, в следующий раз или по телефону. Так, Румянцева, ты ещё даже не покинула здание аэропорта. Машина твоя на служебной стоянке стоит. Быстро ко мне. Приказной тон начальника безопасности Скай-транса привёл её одновременно в состояние тихого бешенства и тревоги. Что ему нужно? Мало он крови у неё попил тогда в Самаре. Вы меня уволить хотите? Да и увольняйте. «Гори всё синим пламенем!» Жанна подняла чемодан и дерзко вскинула подбородок. «Ну и увольняйте. Пойду на железную дорогу проводником. Или на лайнеры. Там тоже бортпроводники нужны. Море ничуть не хуже неба». Мечты прервал тихий смех Малинина. «Жанна, Викторовна, очень прошу зайти. Уволить мы всегда успеем. Вы же знаете, у нас всё быстро».